Воин развел руки, будто ожидая объятий. Во что ты играешь? Сдаёшься? Сдаюсь. Поскольку я отдал Норбирал приказ, я подумал, что уже как раз время нам заканчивать. Что? Ты грезишь наяву? Твои боевые искусства смешны. Думаешь, сможешь победить меня, великую Клементино? Меня это бесит. Когда слабый так шутит, это впечатляет. Возмущённая Клементина хотела возразить, и это говоришь ты, но успокоилась. Его навыки воина были просто смешны, но он был ненормально силён. Потому что она знала, он как раз находился под двумя небесными, особыми Чёрного Писания и Капитаном. Он размахивал мечами хаотично, как ему заблагорассудится. Если он ошибётся и получит удар, точно умрёт. Ведя себя как всегда, Клементина насмешливо ухмыльнулась. «Ладно, забудь. Согласна. Мы должны закончить всё побыстрее». В ответ воин Мамон пожал плечами. Клементина хладнокровно следила за позой этого человека. Его оборона была полнобрешей, но это должно быть ловушка. Но у неё не было выбора. Она говорила так, будто шутит, но она была серьёзной. Она могла сбежать с помощью костяных драконов, но не могла тратить время. Нужно стряхнуть с хвоста членов писания Анемоны. Она слишком много времени потратила на игры. Клементина медленно присела и сжала покрепче исток. Закончить бой быстро, если возможно, с одного удара. Ведь движения этого воина становятся все более согласованными. Лучше избавиться от него, пока он не стал еще сильнее. Сделав большой выдох, Клементина ринулась вперед. Скорость ветра. Великое ускорение. Ускорение способностей. Великое ускорение способностей. Она использовала те же четыре боевых навыка, что и прежде, чтобы нивелировать разницу в силе. Что бы Мамон ни делал, она будет использовать больше боевых навыков. В ускорившемся мире она могла улавливать движение врага идеально. Он может вытянуть мечи из земли или применить боевые навыки. Прибегнуть к рукопашному бою или скрытому оружию. Нет, возможно, он будет использовать метательное оружие. Клементина подумала о десятках способов, которыми может сражаться враг. И она была уверена, что прорвется через все. Но все ее догадки оказались неверными. Противник не сделал ничего. Темный воин просто развел руки. Ожидая нападения, по спине прошёл холодок. Это было за гранью её воображения. Страх неизвестного. Следует смело атаковать или отступить и сбежать. У нее было только два пути. Может, Клементина и была жестокой и бессердечной. Но она не была дурой. В эту долю секунды она быстро просчитала бесчисленные возможности и способы противодействия. Последнее, что её подстрикнуло уверенность в себе и гордость. Когда-то она была членом сильнейшего особого отряда Слойновской теократии – Чёрного Писания. Перед лицом неизвестного и неопытного воина Мамона, такая, как она не должна убегать, поджав хвост. Когда она решилась, остальное встало на свои места. Без колебаний и со спокойствием первоклассного воина Клементина бросилась к груди Мамона. Она оказалась так близко, Будто они собирались обняться. «Умри!» Используя все мускулы тела, Клементина вонзила исток в щели его шлема. И она прокрутила клинок, чтобы он вошёл глубже в мозг. Кроме того, она собиралась уничтожить его остальные органы, чтобы он умер наверняка. Хотя руки в доспехах приближались, будто собираясь обнять Клементину, её это не заботило она продолжала атаковать. Следуя мысли убить наверняка, она высвободила запечатанную в истоке магию – молния. Тело Айнза пронзило молния. В оружии Клементины была запечатана магия. Как только заклинание высвобождалось, хранимая магия опустошалась. Но можно было запечатать разные заклинания, так что заранее можно было приготовить различную магию, чтобы потом действовать по обстоятельствам. Это было удобно. Окутанный молнией эсток пронзил череп. Точно смертельная рана. Но! Я еще не закончила. Полный ход! С помощью увеличенной скорости она достала еще один эсток. И высвободила огненный шар. Она представила, как тело Мамона горит изнутри. И подумала, что ощутила запах горелой плоти. Но Клементина была ошеломлена неожиданной сценой перед глазами. «Ха, ясно. В Игдрасиле не было такого магического оружия. Я изучил нечто новое. Хотя в оба глаза Айнза были воткнутые истоки, он говорил, будто ничего не случилось. Это заставило Клементину осознать, что когда она ранее зацепила шлем, крови не было. «Невозможно!» «Как такое может быть? Почему ты не умер?» Она никогда не слышала о таком непобедимом боевом навыке. «Или может у него есть какой-то способ защититься от колющих атак?» «Если это так, как тогда он защитился от последующих магических атак?» Даже Клементина, ветеран сотен битв, не могла ответить на этот вопрос. Клементину обняли. Её тело прижалось к телу Мамона. Медали Искателей Приключений изогнулись. «Позволь мне дать ответ!» Темная броня исчезла без следа, показывая ужасающее лицо. Череп без плоти и кожи. Над пустыми глазницами были защитные очки, пробитые стоками, но не казалось, что Айнзу больно. Клементина поняла, что значит такая внешность. «Нежить! Лечь!» «Я многом хотел бы тебя спросить, но забудь. Могу лишь сказать, что твои слова близки к истине. Что ж, у такого монстра не должно быть никаких выражений лица. Ведь нет ни кожи, ни плоти. Но Клементина явно почувствовала, что он ухмыляется. Что ты чувствуешь, сражаясь с заклинателем, использующим меч? Не в состоянии покончить совсем в мгновение ока. На что это похоже?» «Не... не смотри на меня свысока!» Клементина всеми силами начала вырываться, но она не двигалась, будто её сковали намертво. Личи – могущественная нежить. Искусная в магии, но физические данные у них не такие уж и большие, потому у Клементина должно быть преимущество. Но... «Почему? Почему?» Она не могла вырваться, осознав, что невероятная сила... Немагические эффекты доспехов Клементина похолодела. В мыслях появилась сцена беспомощной бабочки, попавшей в паутина. «Вот почему я поддавался. Такой противник, как ты, не достоин моей полной силы, моей магии. Чёрт возьми!» «Раз правда стала явью, прежде чем начнём...» Шипящим звуком Лич вынул стоки из глаз и откинул их в сторону. Пока он это делал, Клементина продолжала отчаянно вырываться. Но вся ее сила была несравнима даже с одной его рукой. Она не могла вырваться из его объятий. После того, как он вынул из токи, пустые глазницы засияли злым-злым светом, глядя на задыхающуюся Клементину, использующую все свои силы. «Что ж, начнем». Клементина опасалась того, что Лич собирается сделать, когда они и так ближе, чем любовники. Послышался странный скрип. Когда Клементина поняла, что Лич хочет сделать, по спине прошёл ледяной холод. «Нет, нет, ублюдок!» То скрипела её броня. «Он пытается меня раздавить». Лич тоже пострадает от давления, но он, вероятно, каким-то способом упрочнил своё тело. Его тело было столь же прочным, как стена». «Если бы ты была чуть слабее...» Лич вынул откуда-то короткий меч. Это был чёрный меч с четырьмя драгоценными камнями в рукояти. «Я бы убил тебя этим мечом. Но нет большой разницы в смерти от меча или перелома спины, так ведь? Ты всё равно умрёшь». Клементина всё время дрожала. Когда она услышала его шутку, давление увеличилось, грудь сдавила просто невыносимо. Медали, которые она забрала у убитых искателей приключений, не выдержали давления и попадали на землю. Первой упала серебряная медаль, которую она заполучила последней. Дышать становилось все больнее и страшнее. Она ненавидела себя за ношение легкой брони, чтобы увеличить подвижность и за ношение медалей. Зная, что мечи бесполезны, Клементина дико била личи по лицу. Но это лишь ещё больше ранило её саму. Поскольку у неё не было времени чувствовать боль, она достала Моргенштерн, чтобы ударить Айнза. Но её положение было таким, что она ударила вместо него себя. Она представила свою судьбу. Дышать больно, сжатый живот и раздавленная броня. Всё это сообщило Клементине её участь. «Перестань вырываться. Я могу закончить всё быстро». Изменив положение рук. Но ты потратила много времени, убивая их. Так что я тоже потрачу время, мучая тебя. Клементина дико билась. Она пыталась оттолкнуть его лицо. Царапала, пока ногти не поломались. Даже кусалась. Но все было тщетно. Невыносимое давление продолжалось. Как бы она ни старалась, она не могла освободиться. Но Клементина не прекратила вырываться. Дышать было трудно, ее зрение осузилось. «Танец смерти!» У нее не было сил слушать тихий голос. Со звуком рвоты на Айнза вывалилось содержимое ее желудка. Красный свет в его глазницах вспыхнул с отвращением. Клементина, обеими руками пытающаяся вырваться, превратилась в подергивающийся труп. Айнс не уменьшил силу рук, а сжал ее сильнее. Вскоре он ощутил, как ломается толстая кость. Он отпустил тело, которое не могло уже даже дергаться. Тело Клементины упало на землю, словно мусор. Лицо исказилось от боли и ужаса. Ужасающее зрелище. Она была похожа на рыбу, выловленную из океана, изо рта виднелись органы. Достав свою бесконечную флягу, Айнс вымыл себе от рвоты. Вместе с тем он тихо прошептал Клементине. «Забыл сказать. Я очень упрям».